Перлис слегка пригнулась в кресле, словно физически ощутила груз непомерной ответственности, свалившейся на ее плечи. «Я бы тоже хотела погибнуть в бою». Она виновата, глянула в сторону Маквиса. «Но информация, которую мы располагаем, слишком важна, и надо использовать даже тень надежды в попытке ее сохранить». «Да нет у нас никакой надежды, нет! Неужели вы не понимаете?» выкрикнул Бекетов. «Успокойся», – сурово потребовал Логинов. «Итак», – обратился он к Перлис, понимая, что подобное дело не терпит недосказанности. «Мы должны лететь дальше». Команда использовала свое исключительное право, решение принято. «Приступайте к запуску генератора». Голос Логинова оказался мертвым, лишенным всякого выражения, словно динамик корабельного компьютера. И в то роковое мгновение, когда свет панелей и экранов померк, когда тело выворачивалось наизнанку, а в ушах стоял отвратительный хруст переборок, Логинов почувствовал на своем запястье узкую женскую руку. Означал ли этот жест нечто большее, чем последнее прощание? Этого он так и не узнал. Предметы медленно и постепенно обретали прежнюю четкость. Первой среди серого тумана, поглотившего маленький мирок корабля, появилась приборная панель. Прошла, наверное, целая вечность, прежде чем Логинов понял, что они все еще живы. Впрочем, это могла быть всего лишь отсрочка. Все индикаторы стояли на нулях, двигатели не работали. Темные экраны смотрели ему в лицо. Его спутники зашевелились, постепенно приходя в себя, и лишь Перли все еще была без сознания. Впрочем, ее дыхание и пульс давали основания надеяться, что обморок вскоре пройдет. «Экипаж», – хриплым голосом спросил Логинов стараясь разорвать плотную тишину, висящую в рубке, как серая вата, и вновь беря на себя обязанности капитана. Они ответили все, кроме Перлис. Маквис, на котором по совместительству лежали обязанности корабельного врача, уже хлопотал подлиннее с дежурной аптечкой в руках. «Что с энергией?» – спросил Логинов, так и не сумев включить на своей приборной доске ни один сенсорный датчик. Под потолком синим светом горела только аварийная лампа, снабженная индивидуальным радиационным источником питания. Не отвечая ни слова, Бекетов возился со своей приборной доской. Наконец он открыл с нижней стороны панели скрытый карман и щелкнув невидимым ручным выключателем произнес. Есть энергия только в аварийных цепях. Не работает ни один прибор. Это уже кое-что... Переходите на ручное управление и попробуйте запустить старт-генератор. Нет контакта. Вообще ничего нет. Ни одного отзыва. Где мы находимся? Абасов расстегивал ремни противоперегрузочных устройств. Только сейчас Логинов понял, что невесомости нет, несмотря на то, что все двигатели молчали. И это поразило его больше всего. Корабль тряхнуло так, словно он превратился в лодку. Затем последовал еще один толчок от которого их вжало в кресло. Корабль заметно накренился. «Этого не может быть», – прошептал Маквис, не отрывая пальцев от манипулятора медавтомата, который, похоже, не работал, как и все остальное. Перлис, приходя в себя, застонала. Корабль повело в сторону, он еще больше накренился и почти сразу же выпрямился. «Похоже на мощные турбулентные потоки». Бекетов все еще пытался включить хотя бы один прибор. Ты думаешь, мы в атмосфере? Подобная качка невозможна в открытом пространстве. Но как? Как мы могли сюда попасть? Если выход произошел в непосредственной близости от планеты, автоматика успела включиться и перевела корабль в планетарный режим, прежде чем все полетело. Сейчас я это проверю, уверенно произнес Абасов, проворачивая в гнездах ручные запоры наружных заслонок.